Француз не должен извиняться за усердное исполнение своих гражданских обязанностей, ибо это обязанности святые. А теперь напрягите ваш слух и запомните то, что я скажу вам обоим. За моих слов я, отец Жозеф, ручаюсь честью и спасением своей бессмертной души. «Преступник, которого вы разыскиваете, мнимый беглец носит уже не монашескую сутану с голубым шнуром, а дворянский дорожный костюм испанского покроя из темно-фиолетового сукна, и поселился он в этой же гостинице». — Ох, страсти господни! — запричитал хозяин. — Тот самый молодой человек, который вас, достаточки мой отец, привез на своем коне? Отец Жозеф кивнул и спросил. — Где он теперь? — Надеюсь, у себя в комнате. — Да, достопочтенный отец, он точно в своей комнате и, по-моему, ужинает, — подтвердил хозяин. Он заказал себе такой ужин, словно у него неделю во рту крошки не было. Печеночный паштет, огурчики, колбасу, телячью ногу, овощи и две бутылки кларета. Оставьте его, пусть насытится. Ему это более чем необходимо. А вы меж тем приведите подмогу. Добавил после минутного размышления отец Жозеф. «Действуйте осмотрительно, потому что вы и представить себе не можете, насколько этот юнец опасен. Возьмите его живым, ибо это очень ценная добыча. Под окном поставьте стражу, чтобы он не убежал, пока вы будете взламывать двери». — Сколько бы вам не пришлось от него пострадать, на нем самом не должно быть ни царапинки. За это вы мне отвечаете головой. — Ворота уже заперты, — главный стражник подтвердил. — Если же он от вас ускользнет и скроется, чего я не исключаю, — продолжала тех же ЗФ тут же прикажите объявить по городу тревогу и предупредите жителей, что всякого, кто предоставит ему укрытие, ждет казнь. Если же господа чиновники в ратуше испугаются этой суровой меры предосторожности, то напомните им, что так распорядился я, отец Жозеф, заместитель министра военных и иностранных дел епископа Дериш Илья. Но будем надеяться, что это не понадобится, и дело обойдется без осложнений. Но когда юноша окажется за надежными решетками, тут же отправьте гонца в Париж в канцелярию Ее Величества, чтобы передать э, вот это письмо, его святейшество, адресованное Ее Величеству, королеве Регенши, а также сообщить, что здесь произошло. Имя и фамилия арестованного, как написано в письме, Пьер Кукан де Кукан. Пометьте себя это. Моего имени под этим сообщением не оставить. С арестантом обращайтесь учтиво. Никакой жестокости, ни побоев, ни оков, ни подземелья. Но зато тем более осмотрительно. Запомните и зарубите себе на носу. Он один способен расправиться с несколькими здоровилами вроде вас. А теперь, благословляясь, вступайте исполнять свой долг. Он в высшей степени почетен.